Есть, спать, курить и прочее из расчета полкроны в сутки. Кроме того, он умел ближе к ночи подработать несколько шиллингов лучником. Заработок незаконный, рискованный, зато реальный и немного пополнявший наш бюджет. Однажды мы пытались устроиться сэндвичами, топтаться среди прохожих, таская на себе складной рекламный щит. С пяти утра начали обходить конторы но в переулках у служебных входов уже стояли очереди по 30-40 соискателей, и через пару часов выяснилось, что для нас работы нет. Потеряли мы немного, работа сэндвичей незавидна, шиллинга 3 за 10 часов труда, сурового труда, особенно в непогоду, когда и отойти укрыться где-то нельзя из-за частых проверок на месте ли ходячая реклама. Дополнительная неприятность в том, что тут нанимают на день, изредка на 3 дня, и никогда на неделю.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 Их просто не замечали. В дружном согласии вся публика, примерно человек сто, вела себя так, словно пришельцев не видела, не слышала. Терпела увещевания и псалмы, внимая им не больше, чем писку мошек. Ни слова из проповеди джентльмена в сюртуке не пробивалось сквозь обычный шум песен, руганий и гремящих кастрюль. Народ ел, пил, резался в карты чуть не вплотную с физгармонией, мирно допуская это соседство.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 Тогда Падди вспомнил про церковь возле станции метро «Кингс-Кросс», где раз в неделю для бродяг бесплатный чай. Поскольку день был подходящий, мы решили туда сходить. Чумарь же, несмотря на дождь и совершенно пустой карман, от этого похода отказался, сказав, что церкви не его стиль. У ворот храма теснилась добрая сотня жаждущих. Всякая шантропа немытая, которая тучей слетается к объявленным даровым чаепитием,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 был очень застенчив, ограничившись коротким и смущенным «Добрый вечер!», быстро пошел вдоль ряда, вручая талоны, не дожидаясь изъявлений благодарности. В итоге благодарности и возникла. Священника признали «отличным его малым». Кто-то, думаю, именно для ушей скромного церковника, крикнул «Уж этот е епископом не станет!»